«Мир тесен. Достойно звания смуглой дочери Севильи. компо экспресс Прожектора, освещавшие собор, создавали некое нереальное пространство между ночью и светом. Сбитые с толку этим контрастом, голуби носились как очумелые, то возникая из темноты, то вновь исчезая в ней. Среди бесконечного гармоничного собрания куполов, башенок и аркбутанов, над которым гордо возвышалась Хиральда. «Почти фантастика», — подумалась Лоренса Куарту. Задний план просто необыкновенный, как в старых знаменитых голливудских фильмах, где использовалось много краски, холста и папье-маше. С той только разницей, что площадь верхен де лос рейс была подлинной. Той самой, созданной из кирпича и столетий, самая старая часть ее датировалась XII веком, и не было в мире киностудии способной воспроизвести ее внушительную красоту, сколько бы денег и талантов не было брошено на выполнение этой задачи. Эти декорации были единственными неповторимыми. Сцена безупречной. Особенно когда Макарана Брунер, сделав по ней несколько шагов, остановилась под огромным фонарем в центре площади и осталась стоять неподвижно на золотистом фоне, создаваемом камнем и светом прожекторов. Высокая, стройная, на смуглой шее бусы из слоновой кости, волосы собраны в хвост, черные глаза спокойно устремлены на Куарта — Таких мест, как это, нет почти нигде, сказала она. Это была правда, и человек из Рима отдавал себе отчет, до какой степени присутствие этой женщины усиливает очарование этого места. Дочь герцогини Дель Ноево Экстремо была одета почти так же, как в тот вечер во дворике Касса Дель Постигу. На плечи у нее был накинут легкий жакет, В руке кожаная сумка, похожая на охотничий рюкзак. Они дошли до площади в почти абсолютном молчании, после того, как Куарт, оставив отца Фера в обсерватории, простился с герцогиней. «Заходите еще», — любезно пригласила престарелая дама и подарила на память небольшой изразец от старинной отделки дворца. Его использовали еще арабские зодчие. Позже, во время артобстрелов обстрелов 1843 его года, он отвалился от стены и пролежал полтора века вместе с несколькими десятками своих разбитых или попорченных собратьев в подвале рядом со старинными конюшнями. Потом, когда Куарт вышел на улицу со своим изразцом в кармане, Макарена остановила его у входной калитки. Предложение прогуляться, а потом перекусить где-нибудь в городе исходило от нее. «Если у вас нет других дел», — прибавила она, глядя на него своими темными, глубокими, спокойными глазами. Например, встреча с архиепископом. Куарт рассмеялся, застегивая пиджак, и она снова посмотрела на его руки, потом на рот, потом снова на руки и тоже рассмеялась своим искренним, звонким мальчишеским смехом. И вот они оба стояли на площади Верхен-де-Лос-Рейес перед освещенным собором, над которым между светом и ночью носились стаи голубей. Макарана смотрела на Куарта, он на нее. И все это, думал он, ощущая ту спокойную ясность мысли, которая не сходила на него в подобных ситуациях, никак не способствовало здоровому спокойствию духа, рекомендуемому священными установлениями для вечного спасения священнослужителя. «Я хочу поблагодарить вас», — сказала она. «За что?» за Преам. Над их головами шумно пронеслась и нырнула в ночь еще одна голубиная стая. Теперь они неторопливо шли к Алькасару и арке, пробитой в нижней части стены. Макарена обернулась к Куарту, на ее губах играла легкая улыбка. «По-моему, вам удалось достаточно сблизиться с ним», — добавила она. «Может быть, теперь вы сможете понять». Куарт неопределенно хмыкнул. «Он...» «Может понять кое-что», — сказал он. «Поведение отца Ферро, его несговорчивость в отношении церкви и то, что он делает в ней. Однако это всего лишь часть его проблемы. Его кварта-миссия в Севилье заключается в том, чтобы представить доклад о сложившейся здесь ситуации и по возможности установить личность вечерни. А что касается хакера, то расследование до сих пор не дало практически ничего». Отец Оскар вот-вот уедет, а Куарт до сих пор не выяснил, имеет ли он какое-либо отношение, и если да, то какое к случившемуся. Он также должен ознакомиться с докладами полиции и с запросами архиепископства относительно обеих смертей, имевших место в церкви. Кроме того, Куарт слегка постучал себя пальцами по груди на уровне внутреннего кармана, где лежала открытка Карлотты Брунер. Нужно еще раз разгадать тайну этого послания, а также цитаты из Нового Завета, отмеченной в лежавшей в его номере книге. «И кто же подозреваемая?» — спросила Макарена. Они находились под аркой стены, рядом с маленьким алтарем в стиле барокко, перед фигурой Пресвятой Девы, заключенной в стеклянную урну, и смех Куарта эхом отдался от свода. Сухой смех без единой капли юмора. «Все», — ответил он, глядя на образ так, словно колебался, Они не включить ли в это все и его?» «Дон прямо Феро, отец Оскар, ваша подруга Грис Марсала, да и вы сами. Здесь все вызывают подозрения, как своими действиями, так и своим бездействием. Они как раз входили в знаменной двор Алькасара». и он быстро обижал его взглядом, как будто опасался, что кто-то из перечисленных лиц, затаившись, поджидает его там. «Я уверен, что вы все покрываете друг друга». Сделав еще несколько шагов, он остановился и снова огляделся по сторонам. «Если бы кто-нибудь из вас был со мной откровенен в течение хотя бы тридцати секунд, этого вполне хватило бы для успешного завершения моего расследования». Макарена Брунер пристально взглянула на него, прижимая сумку к груди. «Вы так считаете?» Куарт глубоко вдохнул, наполнявший весь двор аромат цветущих апельсиновых деревьев. «Я уверен», — ответил он, — «абсолютно уверен». «Думаю, вечерня — это кто-то из вас». И он отправил это послание, чтобы привлечь внимание Рима и помочь отцу Фера сохранить его церковь. Он полагает, что его обращение к папе будет способствовать установлению и триумфу истины. Ибо, как выразился наш наивный хакер, истина не может повредить справедливому делу. И вот в Севилью прилетаю я с намерением отыскать ту истину, которая интересует Рим, и которая, возможно, не совпадает с вашей истинной. Вероятно, поэтому никто не желает помочь мне. Напротив, вы громоздите одну тайну на другую, вспомните хотя бы историю с открыткой. Они снова пошли рядом, пересекая площадь, а временами они оказывались так близко друг от друга, что карта ощущал аромат духов своей спутницы, нечто напоминающее жасмин с оттенками апельсинового цвета. У Макарена Брунер пахло так же, как этот город. Может быть, цель состоит не в том, чтобы помочь вам, Не сразу отозвалась она, а в том, чтобы помочь другим. Может быть, все это делается ради того, чтобы заставить вас понять, что здесь происходит. Согласен, я могу понять поведение и поступки отца Фера, однако мое понимание не дает вам ничего. Вы отправили свое послание в надежде на то, что вам пришлют доброго священника, исполненного любви и понимания. «А вам прислали солдата, воина с мечом». Он грустновато покачал головой, «Потому что я солдат, как этот сэр Мархолд, который так импонировал вам в юности. Я всего лишь информирую о фактах и ищу тех, кто в ответе за них. Понимание и принятие решений, если таковые имеются, не в моей компетенции». Он помолчал и закончил со слабой улыбкой, Нет смысла подвергать искушению того, кто является всего лишь посланником. Они вошли в проход, ведущий из знаменного двора за пределы Алькасара, в санта крус Их тени, искаженные косо падающим светом, заскользили рядом по кирпичным стенам. Это создавало странное ощущение близости, и Кварт вздохнул с облегчением, когда они вышли наружу, в пахнущую апельсинами ночь.